Глава седьмая. Наконец-то, воскликнул Иона, когда некромант вышел из гостиницы. Где ты пропадал столько времени? Заселялся. Но тебя не было почти полчаса. Я старый человек. Ну да. Поверь мне. Он остановился около священнослужителя. Где пропал последний человек? Я должен осмотреть место происшествия. Поразумеется, идём со мной. А твоя лошадь? О ней позаботились. Доберёмся пешком отсюда недалеко. Экзорцист зашагал вдоль улицы. Прохожие делали знак пальцами правой руки, когда замечали его, а он лишь слегка кивал в ответ. пара встретившихся стражников в зелёной форме и остроконечных шлемах остановилась, чтобы отдать честь. Благословение проматри дети, мимоходом пробормотал жрец, проходя мимо. На элла воины взглянули с недоверием и брезгливостью. Значит, уже узнали, кто в городе. Демоноборец прошагал за экзорцистом, не повернув головы, и его глаза скрывал край, расписанный странными иероглифами омегасы. Свернув за угол, экзорсист обернулся и, притормозив, поравнялся с некромантом. «Пропавшего зовут Джалибайя Грот», — сказал он в полголоса. Жил с женой и сыном в доме на восточной окраине Аль-Тахира. Владел шестью лодками и лавкой, где продавалась убрыж, не местного производства. Грот привозил ее в город специально для торговли. Вчера вечером он вернулся поздно, сказал жене, что должен посчитать выручку. И заперся в кабинете на первом этаже. На окнах толстые решётки, к тому же изнутри закрываются ставни. Они были заложены засовом, когда утром выломали дверь. Жена только утром спохватилась, что мужа нет. Вставил Л. Она отправилась спать и встала около 9:00. Его то не было, и она спустилась его искать. Не дозвалась и решила, что ему стало плохо в кабинете. Слуга позвал с улицы стражников, и они вышибли дверь. Хозяина дома внутри не оказалось, зато обнаружилась лужа. Почему жена не подумала, что супруг мог выйти из дома? Он никогда по ночам не выходил. К тому же, у двери стояли его сапоги, на крючке висела шляпа. Понятно. Ник романцев зарцистам свернули вправо. Архитектура Альтахира не отличалась разнообразием. В основном улицы заполняли сложённые из крупного булыжника двухэтажные дома с небольшими окнами, покатыми крышами и длинными узкими трубами. На столе в кабинете осталась выручка, спросил Эл. Деньги, которые считал Грот. Нет ни одной монеты. Пропали. Ну, трудно сказать. Лодочник мог запереть деньги в потайном стеновом шкафу. где хранил все ценности. Жена не знает, сколько там было наканоне. Ну вот, кстати, мы и пришли. Экзорцист указал на длинный двухэтажный дом с решётками на окнах. Над крыльцом имелся железный навес, а левее виднелись ворота конюшни. Рядом с дверью стоял скучающий стражник. При виде жреца он вытянулся, но неспешно, словно исключительно по долгу службы. Его лицо приобрело отстранённое выражение. Похоже, не все стражники искали расположение местной церкви. Экзорсист открыл дверь и вошел первым. Эл последовал за ним. В доме пахло тиной и подгнившими водорослями. Откуда-то доносился плач, должно быть, вдова рыдала. Хотя почему вдова? Труп ведь не был найден. С другой стороны, после того, что видел легионер по ту сторону, сделанного художником, разреза... Сюда, бросил через плечо священник, сворачивая вправо. Здесь кабинет. Они с селлом вошли в небольшую комнату. Одну стену занимало окно с запертыми ставнями, другую книжные полки. Рядом с ними располагался стол, перед ним стояло кресло с гнутыми ножками и очень высокой спинкой. Около него тянела лужа. Она почему-то до сих пор не высохла. Элз взглянул на снятую с петель дверь, замок был с внутренней стороны выворочен. Нет ли потайного хода, спросил Некромант, подходя к луже. Мы искали, не нашли. Жена грота уверена, что из потайного здесь только шкаф. И он указал на пустую стену возле книжной полки. Почему лужа до сих пор не высохла? Они не сохнут. Ни одна. Деванаборис резко обернулся. Ни одна. Экзорцист покачал головой. Неизвестно почему мы проводили ритуалы очищения, но они не помогли. Одна семья закалатила комнату, где исчезла старшая дочь, другая вообще съехала. Как интересно. Глаза Никроманта на Мик вспыхнули под амегассой ядовитой зеленью. Он присел возле лужи и протянул руку. Но вдруг замер на пару секунд, словно передумал. Эл снял кожаную перчатку и погрузил кончики бледных пальцев в тонкий слой жидкости, покрывавшей пол. Раздалось шипение, и от лужи взвились струйки дыма. Диона Борис не отдёрнул руку, а с любопытством наблюдал за происходящим. Что такое? И он опустился на корточки рядом. Как это понимать? Пока не знаю. Помер для фотозвался некромант, но я вижу в полущели достаточно широкие, чтобы вода просочилась и ушла, она стоит. Хм. Да и правда. Экзорцист неуверенно протянул клу уже руку, но демона борец схватил его за запястье. Не стоит. И он вздрогнул и замер, словно к нему не легионер прикоснулся. А скорпион на руку заполз. Побледнев, он уставился на Элла. Некромант видел в обращённых на него глазах жреца страх. Он разжал пальцы и выпустил священника. "Это не простая вода", сказал он, отвернувшись. Рука демона-борца скрылась под плащом, а через несколько секунд легионер завёл плоскую кожаную сумку, из которой вытащил заткнутую пробирку. "Ты собираешься налить туда воду?" нахмурился иона. Для чего? Чтобы изучить. Ну как? Это моё дело. С помощью пипетки некромант наполнил пробирку и спрятал назад. Кажется, здесь сделать больше нечего, проговорил он, вставая. Ну, что скажешь? Тебе ясно куда и как исчез лодочник? Его убили, похитили или он просто растворился в воздухе? Но не так быстро. Зло многоликое не любит повторяться. А то есть ни одной идеи. Не то, чтобы священник выглядел разочарованным, просто он явно ожидал от прославленного охотника на чудовищ большего. Думаю, мне стоит принять ванну. Помолчав, отозвался Л. Так что я возвращаюсь в гостиницу.